Глава 23. То не знаю, что и другие неприятности. Найти Бабу-Ягу не проблема, она и не прячется. Ее координаты в любом магическом справочнике указаны. Московская область, деревня Курьева, пансионат Старость в Радость. У этого пансионата еще несколько филиалов есть, но здесь у Яги резиденция, здесь она гостей принимает и дела ведет. Сюда и приехали Кощей с Ильёй. Бессмертный сначала не хотел сына с собой брать, но Илья ведь как репей, прицепился и не отвязывается. Ведь в самом деле умный парень посоветовал отцу пресловутое зелье наведенного сна у ведьмы, стребовать. Если его осознается, можно заставить ее флакончик Сашке передать. А в Оси выяснится что-то. Ведь зелье сонное — это ни письмо, ни мобильник, ни почтовый голубь. Может, и удастся старушку вокруг пальца обвести. Тихое место, Ега для своих темных замыслов выбрала. Красивое, бор сосновый на пригорке, старый яблоневый сад за оградой. Да и сам пансионат выглядел миленько, какая-то старая усадьба переделанная. Хорошая дорога, большая стоянка. Видимо, не бедные люди здесь доживают свой век. Провел их дедушка сторож, высший домовой дух, возраст не меньше четырех веков. Эволюционировал из обычных домовых прямо в кабинет старой интриганки. Усадила бабы Ега, Кощея и Илью на стулья, сама перед ними села, ручки сморщенные на коленке сложила, вся такая аккуратная, передничек наглажен, платочек аккуратно завязан, из-под него белые кудряшки выбиваются, глазками хлопают выцвевшими. чисто одуванчик. Не знали бы, что это она самая Ега Львовна Костаногова, ни по чем бы не догадались. Кащей первым этих гляделок не выдержал. Его, ты серьезно украла мою жену?» Удивленно спросил старший мужчина. «У тебя деменция, да? Старческий маразм? Болезни Альцгеймера?» Ега закатила глаза. «Иль ты всегда такой дурой была?» — загрохотал бессмертный. «Где моя жена?» «Не здесь», — пожевав губами, ответила Ега. «А где?» «Ну, милок, ты сначала старушку уважь, службу сослужи». «Я тебя сейчас уважу», — прошипел Кощей. «Я тебя так уважу и еще пару раз уважу, а потом цветы на могилку носить буду со всем уважением». «Ты, Кощеюшка, забыл, с кем разговариваешь?» — приподнялась Ега. «Так я напомню». В воздухе похолодало и ощутимо запахло озоном. Комнатные растения, в великом множестве расставленные на шкафах и подоконниках, угрожающе зашевелились и поползли в сторону мужчин. «А это молочай», — признал Илья колючую ветку с красными цветочками, подкрадывающуюся к его ботинку. «Он ядовитый немного». «Немного — это если его водой поливать», — ухмыльнулась бабка. «А если отваром бледной поганки до да дурмана, то не только много ядовитый, но еще и галлюциногенный». Илья быстро подтянул ноги повыше. Кощей лениво махнул рукой и выпустил мрак, который кляксой рассекся по полу, отгоняя особо шустрые побеги. Яга щелкнула пальцами, и со шкафов, приветливо шипя, поползли змеи веселеньких расцветок — лимонные, полосатые, голубые. Большая очковая кобра с любопытством принюхивалась к бессмертному. Кощей встряхнул рукой, и с нее сполз черный китайский дракон. Сполз, лёг Кощею на плечи, покачал усатой мордой, метко плюнул Еге в чай. Кобра решила, что Илья гораздо привлекательнее. Баба-Яга хлопнула в ладоши, и отовсюду полезли мыши. «Да по вам...» Не сдержался Илья. «Граждане злодеи, прекратите уже мериться умениями. Сядьте и поговорите нормально. Ега Львовна, вы же взрослая женщина, зачем вам проблемы?» «Константин Адамович, успокойтесь, дом престарелый, громить стыдно, тут полсотни невинных старушек». «Но что за слава а вас пойдет, Воюете с пенсионерами?» Кощей услышал, кивнул. «Прав, Илья, бабку убивать не стоило. Она знает, где Александра?» Ега села в кресло, мрачно уставившись на Кощея. «Что ты хочешь от меня?» — кисло спросил Кощей. «Да ничего серьезного. внимательно изучала ногти Ега. «Сходи туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Кащей открыл был рот, но Илья перебил его. «Это службишка?» «Не служба. Погоди минутку, бабуль». Достал телефон, потыкал в него немного и с радостной улыбкой заявил. «Готово?» «Что готово?» — растерянно спросила бабка. «Ну, как вы сказали. Зашел на первый попавшийся сайт аукционов, купил лот типа «Кот в мешке». «С вас, Константин Адамович, 217 тысяч 95 долларов». «Сколько?» — подавился Кощей. «217?» «Довольно, я понял. И что ты купил?» «Не знаю». «А в какой стране?» «В каком городе?» Кощей быстро разобрался в ситуации. «Без понятия. Но доставят это по геолокации сюда, в дом престарелых старость в радость». Четыре одинаковых черных глаза посмотрели на Егу вопросительно. Ега потрясла головой. «Вы родственники, что ли?» — ошалела спросила она. «Сын мой?» — кивнул Кощей. «Единственный. Ваше задание мы выполнили?» — напомнил Илья. «Дальше что?» «А «Вот и нет», — нашлась Ега. «Я сказала, принеси, а не пришли почтой». «Не почтой, а экспресс-доставкой», — поправил ее Илья. «Но формально вы правы, согласен». Как приедет машинка, я схожу, заберу покупку и лично принесу сюда. Или нет, батя принесет. Действительно, а вдруг там ядерная боеголовка или красная ртуть? Я еще молод, мне рано от лучевой болезни загибаться. Вот принесете, то не знаю что. Поговорим о следующем задании, вредно сказала Ега. Давайте, проваливайте, у меня дел по горло. Стоп, сказал Илья. А какие у вас, гражданка, доказательства, что упомянутая Александра Даниловна бессмертная, живая и здорова? Может она давно уже в колодец, тетю? Или в козленочка? Слово мое, честное, удивилась Ега. Словам похитительницы доверия нет, возразил Илья. Ега задумалась. Позвонить бы Александре. Вкратче, предложил Кощей. Голос ее услышу. Поверю, что живая. Ага, нашли дурочку. Возмутилась старушка. Я сериалы ваши ментовские видела. Любой звонок отследить можно. Никаких звонков. Тогда давайте так, гражданочка. Илья поставил на стол перед Егой заветный флакончик. Это значит сонное зелье. Вы его передаете Александре Даниловне. Она знает, что делать. Ега осторожно открыла флакончик, понюхала. Проверить можно? спросила. Получив разрешение, вытащила из шкафа загадочный прибор с экраном и лампочками. Капнула одну каплю рубиновой жидкости в отверстие на корпусе. Нажала пару кнопок. Прибор подумал, погудел, помигал лампочками и выдал на экран длинный перечень непонятных слов. От увиденного у Яги буквально полезли на лоб глаза. «Это... это...», — заикаясь, произнесла она, — «это гениальная вещь!» Кощей ловко выхватил у нее флакон. Это запатентованное секретное вещество, Ега Львовна. Вы бы магическую клятву, а не разглашение дали, а? Шиш тебе, ответила Ега. Только я его, Александре, все равно не дам. Это ничем не лучше телефона. Это любовное зелье, нахмурился Кащей. Кроме, простите, симуляции постельных утех никаких функций у него нет. И поговорить захочешь, они не выйдет. ведь бессмертный», — вздохнула Ега. «Ой, врёшь!» «Хотя...» Прочитала ещё раз заключение прибора, покачала головой. «А может, и не врёшь. Тут столько дряни понапихано, что хочешь, не хочешь, одна постель но уме и будет. Ладно, Кощеюшка, передам твоей жене зелье». Кощей кивнул дрожащими руками. До последнего не верил, что удастся Егу уговорить. Магический флакон запечатал и отдал. Ега скрипнула зубами. «Изучить интереснейшее зелье теперь не выйдет. Если флакон попытается открыть кто-то, кроме адресата, будет большой бум. Не только от зелья ничего не останется, но и у любопытной Варвары мало шансов выжить». Кощей и Илья вышли на улицу. Жадно вздохнули свежий воздух. «Это службишка, не служба?» — хохотнул Кощей. «Ну, Илюха, ты кадр. Молодец, соображаешь быстро. Как ты ее? «Я вчера почитал сказки», — признался Илья. «Про то не знаю что как раз придумал». «У меня же это интуиция. Повезло тебе со мной». Еще как повезло», — согласился Кощей. «Я ее убью», — твердил Кощей. «Вот Сашку найду и эту старую суку порву на мелкие кусочки, сожгу и пепел развею над Гималаями». «Почему над Гималаями?» — удивлялся Илья. «Пущай там Сиете летает». Нетерпение отца Илье было понятно. Экспресс-почта оказалась не то чтобы экспресс. Посылки не было уже четыре дня, и бессмертный весь извёлся. Кащею Илья сочувствовал и в то же время удивлялся. Эка его разобрало. Вот он, Илья, никогда так из-за женщины не убивался. Смысла не видел. Предложил отцу развеяться, посетить жрицу любви. Снова получил по шее. Но В этот раз не стерпел, попытался дать сдачи. Не хватало еще, чтобы всякие престарелые личности на него, богатыря, руку поднимали. Кощей быстро его обломал. Илья не успел руку на него занести, как был скручен и уложен носом в ковер. «Был бы не мой сын, руку бы сломал», — предупредил Кощей. «И нос». «Пусти, изверг», — взвыл Илюша от боли в заломанной руке. «Ещё раз, на отца! Вздумаешь тяхнуть? Розгу возьму и выпарю», — сказал Кощей, отпуская сыночка. «Нашёлся, папаша», — пробурчал Илья обиженно это меня воспитывать. Что выросла, то выросла. — Ничего, — сказал бессмертный. — Я, может, бесцельно прожитые годы наверстываю. Мал тебя мать порола, Илюша, невоспитанный ты. — Мать меня вообще не порола, — сообщил Илья. Она меня лаской во вводила. Илья, конечно, вукавил. Хворостины то мамы часто по спине непутевого отпрыска проходилось, а то и батогом и коромыслом. Настасья шутить не любила. Но откуда о том кощее знать? Когда посылку наконец доставили, Кощей с Ильей ее еле доперли до кабинета Еге. Стоило погрузчик нанять, но ведь Ега, женщина коварная, может придраться. Бросили на пол, половицы вздрогнули, заскрипели угрожающе. И что там? поинтересовалась Ега. Открывайте скорее касатики». Судя по весу, что-то вольфрамовое обрадовал ее Илья. или из урана, добавил Кощей. Баба Яга скривилась. Кощей рукой слегка пошевелил, силу продемонстрировал. Ящик в труху рассыпался. Некоторое время все трое стояли молча. «Это то, что я думаю?» — заикаясь, наконец выдавил Илья. «Там написано «Весна любви», — задумчиво сказал Кощей. Чугунная скульптура представляла собой холм, покрытый цветами». Посередине холма, примерно на метр, возвышался сказочный гриб, похожий на сморчок, на толстой прямой ножке с небольшой продолговатой шляпкой. «Это гриб, правда?» — неуверенно спросил Илья. «Это... фаллос?» — выплюнул Ега то, что никто не решился озвучить. «Да, херовая какая-то скульптура», — согласился Кощей. «Я бы даже сказал фаллическая», — добавил Илья. «По автору дедушка Фрейд плачет». «Ну что ж», — сказала наконец Ега, «поставлю в актовый зал, как наглядное пособие для тех, кто сетует на отсутствие мужчин. Мне тут жаловалась одна, что стала забывать, как мужское естество выглядят. У меня все для клиента, пущай смотрят, назидаются». «Вот это я понимаю, маркетинг», — одобрил Илья. «Ну что, Ега?» — сказал грозно Кощей. «Давай следующую службу». «Но чтоб как положено, не больше трех. «Ладно», — сказала Ега. Пойдем. «пойдём». «А ты, сынка, так и будешь за собой таскать?» «А что, где-то сказано, что нельзя?» — удивился Кощей. «Во всех легендах у несчастного мужа помощники были. Волки там, соколы всякие, щуки. А то есть десяток побратимов. У меня вот у Илюха». Бабка пристально поглядела на молодца. «А ты жениться, Илюшенька, не собираешься?» Ну, Поси боже, отшатнулся Илья, я еще слишком молод. Сколько ж тебе, родимой? Двадцать пять, аль больше уже? Так двести двадцать шесть? стукнула недавно бабуль. Бабка покивала понимающе. Не нагулялся еще, дитятка?» Тип того, согласился Илья и выругался, задев балку при спуске в подвал. Подвалы у бабки знатные были, как стадион, и откуда только это пространство взялось. Одна радость — ни змей, ни крыс не наблюдалось. Чисто было сухо. Вот только огромная куча фасоли, смешанной с рисом и пшеном, смущала. «Ну что, родные?» — развела руками бабка. «Вот вам поле деятельности. Перебрать да по мешкам разложить. Срок у вам до завтрашнего утра. Да имейте в виду, мыши да птицы здесь мне подчиняются. Ни один муравей против меня ничего не сделает». «А выходить можно?» — печально спросил Илья. «Да и хоть куда?» — сказала бабка. «Главное, до рассвета управьтесь. А уж какими способами, мне неинтересно». И ушла старая перешница. «Предлагаю сгонять до рынка и привести отряд узбеков», — бодро сказал Илья. «Не справится, возразил Кощей. «Тут техника нужна, сепаратор бы». «А колдовством никак не получится». «Слишком много объектов», — вздохнул Кощей. Ну чего встал? Нам нужны сита, ящики и конвейер, и жолоб металлический, и привод бы еще. Да ладно, колесом обойдемся. Ну чего встал? Давай, за ситами пили. Тащи самые большие, какие есть. Уж отверстие я подкорректирую. Спустя несколько часов Илья и Кощей с удовольствием смотрели на дело своих рук. По жолобу бежала в полутораметровые сита зерновая масса. В верхнем оставалась фасоль, в нижнем рис. В самом низу стоял ящик, куда ссыпалось пшено. Сита тряслись и вращались от ременной передачи, приводимой в действие огромным колесом, где бодро бегал китайский змей. Кощею с Ильёй только и оставалось делать, что сита в мешке иногда переворачивать, да вдоль стен выставлять. Впрочем, к вечеру, когда куча уменьшилась вдвое, пришлось кормовую смесь в жолоб грузить самостоятельно. Новое приспособление делать было поздно. Только и радость, что у Яги была большая лопата для снега. К полуночи, когда у обоих уже спину ломило не по-детски, Кащею пришла в голову умная мысль зачаровать лопату на самостоятельные действия. «Ох, и орал Илья!» К утру на силу правились. Баба Яга техническое устройство оценила, задание засчитала и добрых молодцев отпустила с миром. Уснули прямо в машине, умаялись.